Каратели Времени Часть первая. Пробой реальности номер четыре. Старый морской волк Абдул-Касим Салат уже третий час безуспешно пытался оторваться от погони. Шансов не было никаких. Катер Абдул-Касима «Морская раковина» был почти ровесником хозяина. Недавно поставленный новыми друзьями двигатель уже вовсю чихал и кашлял, запоротый бестолковым механиком. А подаренные теми же друзьями великолепные новенькие русские автоматы... На самом деле автоматы были китайскими, а К-47 в руках стоящих на палубе абордажников были слабым аргументом против вражеского дышика. Висящий на хвосте катер конкурентов Азраэль не мог догнать Абдул-Касима только потому, что старик умело маневрировал возле прибрежных камней. Но рано или поздно раковине придется выйти на чистую воду. Салат мог отеяться только на спасительную темноту. С катера в очередной раз ударила очередь крупнокалиберного пулемета. Конкуренты напоминали Абдул-Касиму, Что пора бы прекратить игру в салочке и сдаться. Но салат не собирался так просто поднимать вверх лапки. Столько лет, столько долгих лет пробавляться дешевым разбоем и, получив, наконец, солидный куш потерять все. Нет, салат лучше выбросится на камни, или подпустит Израиль поближе и пойдет на таран. Двадцать килограммов денег. Целых три миллиона долларов, лежащие в трюме, сделали осторожного хозяина раковины почти берсерком. С Израиля опять бухнул Дышика. Нет, ну надо же, двадцать лет грабить местных рыбаков и каботажников и получать с этого сущие гроши. А взяв, наконец, на абордаж, благодаря щедрой помощи славных парней, называющих себя гвардейцами Чаки, настоящий сухогруз с белой командой так глупо спалиться подумал капитан и злобно сплюнул за борт наверняка эта крыса джама опять накурился дуре и разболтал всем окружающим что выкуп за этих белых свиней составит кругленькую сумму вот Израиль сел на хвост надо было гнать этого ублюдка джаму из команды еще в прошлом году ярко-красный диск солнца слишком медленно катился к горизонту. Но вдруг небо стали заволакивать черно-багровые тучи. Абдул-Касим понял, что у него появился крохотный шанс на спасение. Грозы в Аденском проливе были такими, что маломощные радары сомалийских пиратов начинали сходить с ума. А в темноте Салат наверняка сумеет оторваться от ослепших преследователей. Горизонт прочертили первые стрелы молний. Раскаты молний заглушили очередной выстрел с Израиля. Ливень обрушился, как камнепад. Возникшая неизвестно откуда титаническая волна подхватила морскую раковину и с огромной силой швырнула в сторону берега. Внезапно залитые водой стекла рубки озарил яркий белый свет, который через мгновение с явно слышимым щелчком пропал. Ошарашенный Салат покрутил головой и присвистнул от удивления. Его старушка качалась на совершенно спокойной воде, под ясным синим небом. Двигатель окончательно заглох, и капитану в рубке было слышно, как матерится в машинном отделении механик. Оглянувшись, Абдул-Касим не увидел преследователей. Встав на колени, Салат прошептал благодарственную молитву Аллаху за спасение. Через час, когда удалось починить двигатель, раковина снова тронулась в путь. По наехавших в последнее время в здешние воды охотников за пиратами капитан не боялся. Эти белые свиньи очень кичились строгим соблюдением законности и никогда не трогали лодки сомалийцев, не трогали до самого момента абордажа. А то вдруг в лодках окажутся совершенно мирные рыбаки» взявший с собой автоматы исключительно для самообороны атакул. Поэтому с наступлением сумерек Салат позволил себе чуточку расслабиться и не заметил идущий полным ходом в его направлении большой военный корабль. Крейсер Нахимов из состава третьей оперативной авиационно-ударной группировки Индоокеанского флота Российской империи, осуществляющий дальнее прикрытие ядра основных сил АУК, Разрезал старую лоханку острым форштевнем, как консервный нож-банку. Пираты погибли, не успев ничего понять. Через минуту вахтенный офицер записал журнал. 26 июня 2010 года в 19.30 прямо по курсу неожиданно появилось неопознанное судно. На радиозапросы сигнала не ответила, опознавательных знаков не несло. В 19.35 неизвестное судно исчезло с экранов радаров.